Не морщ опухших губ, не собирай их в складки, Разбередишь присохший труп весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода под током, Друг другу вновь того гляди, нас бросят ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак, забудешь неустройство, Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство».